Глава 3. Мы точно никак не можем ему помочь? Да точно, точно, с раздражением откликнулся Самди. Александр, перестань уже пялиться на Сиама и займись своими делами. Теперь все зависит только от его воли и духа. Поражаюсь выдержке Самди. Его сын сейчас борется с какой-то ментальной заразой, а темный маг спокойно себе занимается своими делами. Нет, я, конечно, понимаю, что в случае провала печать смерти притянет душу Сиама, но все равно волнительно. Особенно, когда у лежащего передо мной студиоза начинает дергаться то рука, то нога. Впрочем, темный маг прав. Если Сиаму нельзя никак помочь, нужно использовать время максимально продуктивно. Сказано, сделано. Я уселся на прохладный пол клетки, сложил ноги калачиком, и, убедившись, что принял комфортную для медитации позу, прикрыл глаза. Александр Денебре-Емец Денебери-Тенебре. Граф фон Лютик. Титул не подтвержден. Класс «Темный жнец». Главный враг. Классовая особенность скрыта. Достижение Жнец пятой ступени. Плюс 8% к упокоению. Скрадывание веса 160%. Объем инвентаря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 плюс 2% к шансу на немедленное убийство, плут первой ступени, плюс 10% эффективности при использовании свитков и артефактов, враг Ануба, плюс 10% к атаке и минус 10% к защите, богоборец, плюс 1 к мудрости, плюс 10% к урону божественным сущностям, демоноборец, плюс 1 к силе, Плюс 10% к урону демоническим сущностям. Живчик второй ступени. Плюс 2% к выносливости, плюс 20% к сопротивлению божественным и демоническим атакам. Неуязвимый грудь первой ступени. Вас омыли в водах Стикса. Не меч, ни магия не смогут поразить ваше сердце. Плюс 50% к магии жизни и смерти. Вторая форма скрыта. Начинающий мастер копья плюс 50% к атаке и защите в ближнем бою. Возможность использовать копье-посох в качестве проводника. Командир взвода войска смерти, плюс 10% к эффективности мертвых под вашим командованием. Увидевший флегетон, плюс 5% к сопротивлению стихии огонь. Статус. Младший партнер Самдитана Бре-7, плюс 2 к каждой из основных характеристик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 Жнец смерти. До тех пор, пока вы находитесь в хороших отношениях со смертью, к достижению жнец прибавляется текущая выносливость. Брат за брата. Распакован. Эффективность действий группы увеличивается на x%, процентов, где х количество участников группы. Внушительный. Плюс один к выносливости, плюс один к харизме, плюс один к силе. Магический фон первой ступени. Вы находитесь в гармонии с миром,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 Чем больше у вас данных, тем более точные прогнозы вы способны делать. Мудрый – плюс 5 к мудрости. Боевая медитация воина – плюс 10% к защите, атаке и концентрации во время боя. Мастер спаты – плюс 30% к владению клинком. Мобильный – плюс 5% шансу вернуться от удара оружием ближнего боя. Силач – плюс 1 к силе, каждый второй удар – критический. Тяжелая рука Денебре, родовой, сила плюс 5, 95% вероятность глушить оружием ближнего боя любую нежить. Грани. Имеется каркас. Грань смерти, грань некраса, грань волка, грань жизни, грань крепости, грань огня, грань тьмы, грань света, грань воды второй ступени, грань земли, грань интеллекта, грань медитации, грань буйвола. Сборка. Каркас граней. При наличии одноименного класса характеристики удваиваются. Базовая комбинация номер один, темный властелин. Грань смерти, грань некроса, грань тьмы. Базовая комбинация номер два, темный жрец. Грань жизни, грань тьмы, грань мудрости. Базовая комбинация номер три, темный пиромант. Грань огня, грань воздуха, грань тьмы. Базовая комбинация номер четыре, герой. Грань силы, грань телосложения, грань ловкости.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 Незначительно повышает боевые качества соратников. При наличии грани смерти характеристики ауры увеличиваются в два раза. 1% шанс немедленного упокоения аура тьмы первой ступени защищает от влияния тьмы, незначительно повышает боевые качества соратников. При наличии грани тьмы характеристики ауры увеличиваются в два раза. Рецепты крылья и кара улучшенные. Версия 7.12 Живчик. Внутривенное зелье исцеления. Основные характеристики. Сила 16. Демона-борец. Партнер Самди плюс 2. Силач. Тяжелая рука донебре. Выносливость 12. Живчик второй ступени. Партнер Самди плюс 2. Интеллект 14. Партнер Самди плюс 2. Ловкость 8. Партнер Самди плюс 2. Мудрость 21. Богоборец плюс 1. Партнер Самди плюс 2. Мудрый плюс 5. Харизма 8, партнер самди плюс 2. Воля 14, партнер самди плюс 2. Скрытые характеристики. Стойкость 11, стоек. Восприятие 2, концентрация 4. Все задания, выполненные задания, развернуть список. Луч света в темном царстве, выполнена. Награда, аура света первой ступени. Повышение базовых характеристик, мудрость плюс 1. Доступ к банку знаний, секции жизни-смерть до 10 уровня. Подсказка Днеба номер 4. Лютики выполнена награда пожертвована Аиду. Помощь в восстановлении сети порога выполнена награда пожертвована Аиду. Последняя воля мага выполнена награда пожертвована Аиду. Подготовка к вторжению выполнена награда пожертвована Аиду. Любовник смерти выполнена награда пожертвована Аиду. Наследник выполнена награда пожертвована Аиду. <cười> <Dortmica> <-Bpusha> Единение с миром выполнена. Награда – магический фон первой ступени. Инициация тьмой выполнена. Награда пожертвована Аиду. Оковы контроля выполнена. Награда пожертвована Аиду. Грани человечности первой ступени выполнена. Награда пожертвована Аиду. Найти оставшихся подозреваемых выполнена. Награда пожертвована Аиду. Доброе дело выполнено. Награда пожертвована Аиду. Задания загробного мира: развернуть список выполнены, Награда пожертвована Аиду. Текущие задания: Ядовитая поросль ковина в процессе. По следам одного из пяти в процессе. Боги порога в процессе. В поисках ваджры в процессе. Кровник Ануба в процессе. Лебединая песнь Гектора в процессе. Награда: случайная грань. Ну что я могу сказать? Список достижений пополнился двумя пунктами а навыков аж шестью. Причем оба достижения были очень кстати. Командир взвода войска смерти будет незаменим, если мне придется поднимать свое войско нежити. Ну а увидевший флегетон, хоть чуть-чуть нивелирует гигантский штраф от еретика. А вот навыки хоть и порадовали, но оставили после себя чувство неудовлетворенности. Касание стало круче в четыре раза, и текущие условия меня прям порадовали. Один к одному это партнерские отношения на равных. Аналитика однозначно крута как собственный мудрый. Боевая медитация воина вроде бы для мага ненужная вещь, но для меня, учитывая, что я постоянно влипаю в скверные истории с рукомахательством, самое то. А вот мастер спаты вызвал у меня немного истерический смех. Ну зачем магу и целителю со специализацией в дробящее оружие бонусы к бою на мечах? Мобильный и силач влились в мою модель развития довольно органично. У ворот и возможность справиться с подобравшимся на расстоянии удара врагом – полезные навыки. Умения не претерпели каких-либо значимых изменений. Чего не сказать о гранях и сборках. Более того, у меня в запасе стало больше на 6 граней и на две сборки. Точнее на 5 граней, поскольку после товарищеского поединка с воинами Гектора мне выпали две одинаковые грани воды. В итоге грань воды превратилась в грань воды второй ступени, а я, если честно, понятия не имел, чем грани второго порядка отличаются от обычных граней, да и система не спешила мне что-то объяснять. В общем, по моим субъективным ощущениям, грань воды второй ступени отличалась от остальных граней только названием. Ну а у меня уже чесались руки попробовать в действии грань буйвола, интеллекта и медитации. Ведь если эффект будет такой же, как от грани волка, то это какие же перспективы открываются передо мной? Печенкой чую, у этих грани огромнейший потенциал. Вот только оставшиеся крохи знаний никак не могут помочь в восстановлении информации о былом могуществе граней и сборок. Увы, но я отчетливо понимал, что грани в моих руках — это электронный микроскоп, который используется аборигеном для забивания ржавых гвоздей. Возможно, в каком-то из миров окружающих порог потенциал грани раскрыт по максимуму, но здесь и сейчас это лишь улучшение выбранного класса и полезные точечные усиления. Та же самая грань волка меня очень выручила в свое время и будет интересно опробовать другие грани. Что до сборок, то базовая комбинация номер 4 «Герой» – самая настоящая насмешка судьбы. Ведь зачем мне нужна сборка, грани которой у меня нет? А вот эпическая комбинация номер один «темный целитель» — это то, что доктор прописал. И что-то мне подсказывает, Денеп намеренно передал эту сборку именно мне. Очень уж она была созвучна полюбившемуся мне классу. Еще одним кирпичиком на весы тонкого расчета, а не случая, были грани. Смерть и жизнь, тьма и свет, да еще и две воды, слившиеся в грань второго порядка. Ну какая к ксурам удача? В общем, когда все это закончится, я постараюсь найти мир, сохранивший концепцию граней. Ну а пока, пока будем работать с тем, что есть. Помимо умений, навыков и достижений, ауры, проклятий, у меня появилась новая вкладка «Рецепты», и там, помимо изобретенного еще в лютиках живчика, появился рецепт крыльев. И это было немного странно. Хотя, может, дело в том, что без настоящего рецепта «Живчик» был лишь экспериментальным зельем? А сейчас, с возвращением сети и появлением вкладки «Рецепты», его, м -м, лицензировали? В любом случае, эта вкладка скорее база на будущее. Ведь для того, чтобы создавать такие же шедевры, как «Дедал», нужно иметь у уйму времени и подходящую лабораторию. А у нас вторжение на носу. Разбор характеристик я отложил на потом, и сначала внимательно изучил список заданий, в котором меня больше всего заинтересовали наследник и доброе дело. И если уведомление о первом я почти сразу же нашел, внимание, обдумывай тщательно, действуй решительно. Три рода из трех признали вас в качестве наследника. Пора закончить то, что начали твои предки. Награда плюс один ко всем характеристикам. То касательно доброго дела не было никаких сообщений. Ни о выполнении задания, ни о положенной награде. А значит, его выполнил слепок. Вот только знать бы как, впрочем, скоро станет ясно. Погрустив немного, а так и не полученных плюс один ко всем характеристикам, я перешел к рассмотрению самих характеристик. И что самое приятное, к первому промежуточному капу, полученному мной за все это время. Внимание, текущее значение мудрости превысило 20. 21. Достигнут промежуточный кап. Выберите эпический навык. Божественная память пассивный, мудрость дракона активный. Мне, конечно, было странно, что промежуточный кап начинается с 20 очков характеристик, а не с 10, но единственное, что я смог раскопать в системных уведомлениях, было загадочное скрыто. Нет, я, конечно, мог покопать в этом направлении, но решил отложить этот вопрос на потом и сконцентрироваться на плюшках от эпического навыка.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 не рекомендуется использовать слишком часто, вызывает привыкание. Первым делом мой взгляд упал на божественную память. Абсолютная, или, как я еще встречал упоминание, фотографическая память, любимый прием современных фантастов, которые засылают своих героев, к примеру, в СССР, сознанием знанием ТТХ танков-самолетов и всех исторических дат, которые только можно. Очень вкусный навык, вот только есть один минус. Я значительную часть своей жизни потратил, чтобы забыть особенно болезненные моменты моего прошлого и не горю желанием все это раскапывать. Да, это крутейший навык, но не для меня, ведь если помнить все-все, то тут и с ума сойти можно. А вот мудрость дракона хоть и выглядит подозрительной, вызывает привыкание, но для меня понятно и близка. Это, по сути, тот же самый глаз смерти, только направленный не на других, а на свою судьбу. «Да, здесь есть огромные риски подсесть на временную неуязвимость и всезнание, но в качестве оружия последнего шанса лучше и не придумаешь. Поэтому мудрость дракона». «Что ты сказал?» Самди хоть и был с головой погружен в свою работу, но мои слова расслышал. «Навык выбрал», — проворчал я, недовольный, что темный маг своим вопросом выбил меня из медитационного состояния, в котором я изучал свои характеристики. «Ясно», — кивнул Самди, — «закончил?» «Закончил. Честно говоря, я бы еще пару минут помозговал над тем, за что мне повысили второстепенные характеристики, и поразбирался бы со своим инвентарем». «Не гунди», — усмехнулся Самди, — «разобрался с отчетом сети и хорош. К тому же сейчас понадобится твоя помощь». «Сиам?» — тут же смекнул я. «Да, хоть Самди и старался не подавать виду, что волнуется, я чувствовал его тревогу». «Финальная стадия. Или сейчас он одолеет этот ментальный вирус, или тебе придется убить этого студиоза». «Раньше бы я возмутился, но сейчас это не станет для меня проблемой. К тому же это не человек, а ментальный паразит». «И зайти в клетку к седьмому», — продолжил темный маг, как ни в чем не бывало. «Сам понимаешь, Сиама сейчас нельзя оставлять одного». «Это да». «Если уж мы начали процесс м, пересадки личности, прерывать его нельзя. С каждой попыткой Сиама моя печать будет все слабее, и есть высокая вероятность, что я не смогу его удерживать, и он отправится в загробный мир. Теперь уже насовсем». «Что ж, единственная проблема, которую я вижу, у нас закончатся тела студиозов, души которых уже покинули физическую оболочку». «Ах да!» – сам Ди поморщился – А на меня внезапно навалилось ощущение надвигающихся проблем. «Тут такое дело. Если Сиам не справится с первой попытки, мы с тобой не успеем провести слияние. Класс!» И снова Ксуров выбор. «Как же меня все это бесит!» «И что будет, если мы не успеем?» Вздохнув, поинтересовался, я чувствую, как на душе начинают скрести кошки. «В таком случае глаза Самди потемнели. Нам придется сразиться с самими собой» поскольку остаться должен только один. Что ж, я с надеждой посмотрел на тело одиннадцатого, которого вовсю била крупная дрожь. Надеюсь, ям справится. И я, эхом отозвался темный маг, поскольку наши слепки уже здесь».